Параллельные миры. Реальность, похожая на вымысел. Перевод с английского Александрова. Москва, Ripple Classic, 2003 год. Введение. Я села на постели и закричала: "Огни, огни, ты видишь огни?" писала Лиз Милнер из Лос-Анджелеса. О своих странных ночных видениях она поведала в январском номере журнала «Фэйт» за 1996 год. Примечание. «Фэйт. Судьба. Рок». Конец примечания. «С тех пор мои взгляды сильно изменились, — говорит она. Я верю, что сама стала свидетельницей проявлений высшего разума. и поэтому могу с большим доверием и сочувствием относиться к свидетельствам других людей. Уже почти 50 лет журнал Фейт публикует истории о паранормальных явлениях в двух своих самых популярных и самых старых разделах – подлинные мистические опыты и свидетельства о загробной жизни. Все эти истории являются подлинными показаниями очевидцев, полными фактов, эмоций и удивительных загадок. И хотя в некоторые из содержащихся в данной книге истории, прямо скажем, верится с трудом, тем не менее все они являются чистой правдой. Каждый из авторов подписал нотариально заверенное свидетельство о том, что все произошло именно так, как это им описано. Читая эту книгу, вы, возможно, вспомните те случаи из вашей собственной жизненной практики, когда вы сами столкнулись с паранормальными явлениями, будь то дежавю, синхронность или же предчувствие. Мы живем в странном мире, и, как некогда писал Шекспир, есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Возможно, то, что вы прочитаете в этой книге, лишь подтвердит ваши прежние представления о жизни, а, возможно, и заставит их в чем-то пересмотреть. Книга «Странно, но факт» задает читателю многие из тех вопросов, что веками мучили человечество. Что произойдет с нами после смерти? Можем ли мы общаться с душами, умерших близких. Существуют ли ангелы-хранители? Можем ли мы путешествовать во времени? Но, что еще важнее, книга содержит не только эти вопросы, но и ответы на них. В ней приведены свидетельские показания и отчеты, которые помогут нам понять подлинную природу паранормальных явлений, столь часто отвергаемых современной наукой. Написанные обычными людьми, столкнувшимися, однако, с весьма необычными обстоятельствами, эти истории повествуют о чудодейственных исцелениях, вещих снах и таинственных явлениях ангелов, инопланетян и привидений. Тем не менее, это отнюдь не увесистый научный трактат. призванные просветить читателя в некоторых сложных аспектах философии, зоологии или астрологии. Это увлекательная книга, и мы надеемся, что вам будет так же интересно ее читать, как нам было интересно над ней работать. Корин, Кеннер и Крейг Миллер, Сент-Пол, Миннесота, Июнь, 1997 года. Книга магии. Вскоре после того, как в 1948 году был основан журнал «Фейт», его главный редактор Чарльз Фуллер написал для своих подчиненных краткий меморандум, в котором изложил собственный взгляд на то, Каким должен быть журнал? Вот уже более 50 лет это послание вдохновляет сотрудников Фейта и радует его читателей. Тем более, что в своем меморандуме Фуллер описал также природу тех вещей, о которых говорится в данной книге. Мы искренне надеемся, что странно, но факт полностью подпадает под данное Фуллером определение, Книга магии. Ниже следует полный текст меморандума Фуллера, выпущенного 13 октября 1954 года. Когда речь идет о прессе, всякого рода психологические исследования всегда граничат с обманом. И все же мы должны спросить себя, зачем нужен фейк?